Невозможно было предположить, что это мать многочисленного семейства, и что, отправляясь в свой трудный, тяжкий для самолюбия путь, королева Луиза оставила дома 9 детей, которых сама вскормила и подняла на ноги. Не обращая внимания на грубую встречу Наполеона и как бы вовсе не замечая ее, королева грациозно опустилась на предложенный ей стул и обратилась к Наполеону с кроткой, но убедительной речью. Он слушал ее молча и как бы рассеяно. Когда она кончила, Наполеон спокойно посмотрел на нее и ответил ей почти резким отказом. «Война, та же лотерея», — пожал он плечами. «Если бы ваш супруг остался победителем, он, наверное, не пощадил бы меня». «Да я и не стал бы просить пощады», — закончил он свою речь неделикатным намеком на унизительное положение королевы. Она побледнела под этим незаслуженным оскорблением, и из ее глаз полились слезы. Наполеон терпеть не мог слез. Они его раздражали. Он поднялся с места, извиняясь за то, что должен был ей отказать, и дал понять, что ауидиенция окончена. Королева вышла молча, низко опустив голову на грудь. Император Александр почтительно проводил ее до дверей, и, возвратившись, сказал Наполеону, «Как мне жаль ее! Боже мой! Как мне ее жаль!» «А мне немало!» — ответил гордый корсиканец. «И вы решительно не исполните ее просьбы?» «Решительно и положительно!» «Почему так?» «А потому, что она не юдивь, а я валаферной вовсе не гожусь». Терпеть не могу баб, которые атакуют мужчин в расчете на свою красоту. Это унизительно для обеих сторон. Королева Луиза не произвела на меня впечатления такой женщины. Она просила за свою семью, за своих детей. Да, вот с этой стороны эта немецкая королева действительно субъект замечательный. Народит чуть ли не целый батальон детей, сохранит юношеский цвет лица и эту свежесть кожи. Секрет этого маринования постигли только тефтонки, и наши бойкие француженки дорого дали бы за то, чтобы познать тайну этой вечной юности. Недаром парижанки так насмешливо относятся к немкам и зовут их коровами. Александр ушел от него под тяжелым впечатлением, а на другой день нанес визит королеве Луизе и пригласил ее посетить Россию, где ее встретит самый радушный прием. Глубоко тронутая королева обещала воспользоваться его приглашением, а Александр, в письмах, отправленных с курьером, оповестил оба своих семейства об ожидавшемся почетным визите. Слух об исключительной красоте прусской королевы уже доходил до Петербурга, и это известие произвело двоякое действие. Нарышкина не на шутку насторожилась при всей уверенности в своей красоте она не могла не понять что красавица королева является для нее опасной конкуренткой императрица елизавета алексеевна напротив вся оживилась надеждой что это новое восхищение поможет поколебать в сердце императора александра роковое влияние марьи антонны нарышкиной но государю было недоличных дел он продолжал тонкую игру со своим недавним противником и добился своего Наполеон поддался обаянию русского государя. Тильзитские встречи привели к франко-русскому союзу, а это развязывало России руки в войне со Швецией, Турцией и Персией. Ради этого Александр позабыл свою клятву на гробе Фридриха Великого быть в вечной дружбе с прусским королем. Пруссия лишалась всех своих владений по левую сторону Эльбы и почти всех областей, приобретенных при разделе Польши должна была уплатить контрибуцию в 41 миллион талеров и присоединиться к континентальной системе. Но, подписав Телезитский мир, Александр сказал королю Пруссии, «Потерпите, мы свое воротим. Он сломит себе шею. Несмотря на все мои демонстрации и наружные действия, я ваш друг и надеюсь доказать это на деле». Вряд ли Наполеон, очарованный Александром, допускал, что его новый союзник и друг в душе оставался его ожесточенным врагом. 27 июня 1807 года Наполеон и Александр обнялись, и под восторженное возгласы войска и тельзитцев расстались. 4 июля 1807 года император Александр возвратился в Петербург и остановился в Таврическом дворце.